Это человеческая совесть. Виктор Гюго. Ночь была душная, и колокольников почти не спал. Нудно гудели комары. От них не спасала ни марля набитая на окна веранды, ни приторный одеколон гвоздика, которым Леонид Иванович просыпает каждые полчаса, матал себе цель и лоб. Чеса в два пошел ленивый дождь. Мерно барабанили по железной крыше редкие капли, собирались в струйки и гулко стекали по желобу в пустую бочку. Колокольников почувствовал, что наконец-то засыпает, но надо было уже вставать. Он твердо решил выехать сегодня на залив, на рыбалку. Осторожно, чтобы не разбудить жену, он оделся, взял приготовленный с вечера сверток с едой и вышел на крыльцо. Поежившись от охватившей его сырой прохлады, Леонид Иванович натянул на голову капюшон куртки, взял из сарайчика вёсла и удочки и двинулся по лесной тропинке к заливу. С растающим гулом набирала от станции скорость первая электричка. «Или последняя?» — усмехнулся Колокольников. Снова стало тихо, и Колокольников услышал, что впереди кто-то идёт. «Николай Николаевич меня опередил, что ли?» — подумал он. «Вот ведь злодей!» — и не предупредил. Николай Николаевич, его приятель по рыбалке, снимал на лето дачу рядом, метров на триста подальше, в глубине леса. Колокольников прибавил шагу, но человек впереди шел быстрее. Было слышно, как грузно перепрыгивает он через кочки и сосновые корни. Шум, идущий по шоссе машины, заглушил шаги. «Ну вот, на шоссе-то я тебя и перехвачу». — улыбнулся Колокольников в предвкушении того, как выговорить Николаю Николаевичу за отсутствие рыбацкой солидарности. В это время раздался глухой удар, а потом резкий скрип тормозов. Ночной лес утробно ухнул, повторив эти звуки и затих. В наступившей тишине Колокольников услышал, как резко хлопнула дверца машины и понял, что случилось несчастье. Бросив весла и удочки, он побежал к шоссе. Он выскочил из кустов на шоссе слишком поздно. «Белая машина» — Леонид Иванович машинально отметил, что машина белая, «Жигули», и что у нее погашены огни — набирая скорость, уходила за поворот. Темным пятном на мокром асфальте распростался человек. Колокольников бросился к нему и чуть не упал, наступив на какой-то блестящий металлический предмет. Нагибаясь к лежащему, он еще подумал — Вот ведь как стукнул под лес. Машина чуть не развалилась. Это был не мать На асфальте лежал большой грузный мужчина. Колокольникову показалось, что пострадавший негр, но он тут же понял свою ошибку. Лицо было темно-вагровым от удара. Надо его перевернуть, решил Колокольников, запоздало вспомнить, что в таких случаях до приезда скорой и милиции Лучше все оставить на своих местах. А если он жив, пусть умирает. Он с трудом перевернул человека на спину, опустив, почувствовал неестественную мягкость, словно это был не человек, а набитый трепьем манекен, ни стона, ни звука. Леонид Иванович долго держал остывающую руку в надежде, что сможет уловить хоть слабое биение пульса, но человек был мертв. «Какая же сволочь!» со злой тоской подумал Колокольников — об ударившем водителе. «Сволочь! Сволочь!» Повторил он громко и оглянулся. Шоссе было пусто. Ни машин, ни людей. Метрах в двух от потерпевшего валялся маленький чемоданчик. Видать, от удара он отлетел в сторону и раскрылся. В чемоданчике, каждый в своем гнезде, лежали аккуратно разложенные инструменты. Наверное, какой-нибудь слесарь-водопроводчик решил Колокольников. Он встал с мокрого асфальта, взял чемоданчик, закрыл и, пройдя десяток шагов по шоссе, поставил его на попа, чтобы предупредить водителей об опасности. Ближайший телефон был в санатории.